Церемония показа, которой начинались собрания революционеров, производили на Сиону неизменно очень тягостное впечатление. Она сидела в первом ряду и старалась не смотреть на Топри, который вел церемонию. Это помещение в заброшенной штольне близ Онна настолько напоминало все остальные места сходок, что могла служить стандартной моделью места конспиративных встреч. Место встречи бунтовщиков класс Б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 Теперь на этих стульях сидели 19 друзей Сионы. Несколько стульев были свободны на случай, если подойдут опоздавшие. Время встречи было выбрано в промежутке между ночной и утренними сменами, чтобы не бросалось в глаза слишком большое количество рабочих. Большинство повстанцев были переодеты в рабочие робы, некоторые, включая Сиону, были одеты в зелёную форму инспекторов-механиков.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 мог без опаски встретиться с ними, поскольку жителям Сиеча запрещалось покидать его пределы без специального разрешения Бога Императора. Сиона уже отчаялась ждать, когда долгожданный Фриман вынырнул из темноты и вошёл в Хибарку, а сопровождавшие его люди остались охранять вход. То при Сиона сидели на лавке у влажной стены, в совершенно убогой комнате. Единственным источником света был факел на длинной палке, воткнутый в грязную стену. Первые же слова Фримана вызвали возмущение Сона: Вы принесли деньги? То при Сион одновременно поднялись при появлении этого человека. То приказалось совершенно не тронул вопрос. Он похлопал рукой по объемистыому кошельку спрятанному под одеждой. раздался мелодичный звон монет: Деньги у меня с собой. Фриман представлял собой довольно комичную фигуру, согвенную неуклюжую,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 «Это настоящая копия», – сказал он, – «но сделана из пластика, этим ножом даже масла не разрежешь!» Он извлёк из упаковки лезвия и поднял его вверх. Сиона, которая видела ножи Торика в музее и на материалах семейного архива, была зачарована при виде клинка. В ней сработал какой-то атовистический рефлекс. Она моментально вообразила этого музейного беднягу в образе настоящего Фримена прошлых эпох с настоящим ножом в руке. Подделка, которую он держал в руке на какой-то краткий миг, превратилась в грозное оружие, блистающее при свете факела. «Я гарантирую аутентичность клинка», – тихо проговорил Фриман В самой невыразительности его голоса таилась какая-то неясная угроза. Сиона уловила скрытый яд в его округлых, вкрадчивых гласных и встрепенулась. «Если ты попытаешься предать нас, то мы раздавим тебя, как червяка!» – пригрозила она. То приошарашенно взглянул на Сиону. Музейный фриман съежился, словно от удара. Нож дрогнул в его руке, но карликовые пальцы сжались так, словно вцепились в чье-то горло.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 «Сколько ты хочешь?» Он назвал сумму вдвое превышающую исходную. Толпри едва не задохнулся. Сиона обратилась к своему спутнику. «У тебя есть столько?» «Не всё, ведь мы же договаривались...» «Отдай ему всё, что у нас есть, всё до последней монеты!» произнесла Сиона. «Всё?» «Ты что, не понял, что я сказала?» Она посмотрела в лицо служителю музея. Ты получишь требуемое. В её интонациях не было сомнений, и старик завернул лезвие в тряпицу и передал девушке. То, привыругавшись сквозь зубы, отдал Фримону кошелек с деньгами. Сиона повернулась к музейному Фримону. Мы знаем твоё имя, ты идей шар, помощник Гаруна и Стона. У тебя душа сук, и мне стыдно, что Фримены стали такими. «Госпожа, но мы тоже хотим жить!» – запротестовал старик. «Вы не живёте!» – отрезала Сиона. «Убирайся!» Тейшар повернулся и быстро удалился, прижимая к груди кашель с деньгами. Воспоминание о той ночи не доставило удовольствия Сионе, когда она рассматривала топри, размахивающего пластиковой копией фриманского ножа. «Мы не лучше, чем Тейшар!» – подумала она.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 Дверь тотчас же открылась, и в комнату вошёл высокий мужчина в официальном костюме. На нём не было маски, все могли видеть его лицо. Тонкое, властное, с тонкими губами, узким хрящеватым носом, тёмными глубоко посаженными тёмно-карими глазами под кустистыми бровями. Почти все сидящие в помещении мгновенно узнали вошедшего. «Друзья мои!» – заговорил Топри. «Я хочу представить вам Айо Кабата!»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 Каббат резко обернулся и вперел взор в закрытое мазкой лицо Сионы. «Была попытка покушения на жизнь Бога Императора. Оружие вывело его на мой след». Товарищи Сионы расступились, открывая пространство между нею и кабатом, молчаливо давая понять, что уступают ей право говорить. «Но почему он не убил вас?» – спросила Сиона. «Думая, что высылкой он сказал мне, что я не стою смерти». «Мне кажется, что он использует меня для отправки на X своего послания!» «Какого послания?» Сиона прошла разделявшее их расстояние остановилась в двух шагах от Кабата. При этом она почувствовала, что она очень сексуально разглядывает её фигуру. «Выдач Манео!» – сказал он. В тишине маленького зала возник ропот. Почему он так легко открыл, что узнал Сиону? Кого ещё он узнал?» Кабат не похож на дурака, зачем он это сделал?» «Ваша фигура, голос и манера хорошо известны всем, Бонни!» — сказал Каббат. «Весь этот маскарад просто глупость!» Сиона сорвала с лица маску и улыбнулась послу. «Я согласна с вами, а теперь ответьте на мой вопрос!» Сиона услышала, как слева к ней подошли Наила и ещё два её помощника.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 «В этой комнате мы называем его Червём», — сказала Сиона. «И что сможет сделать ваша эксианская машина?» «Вам известно, что гильд-навигаторы нуждаются в пряности или меланже, чтобы обретать способности видеть маршрут». «И вы решили заменить навигаторов машинами?» «Это может оказаться возможным». «И что за послание, касающееся такой машины, везёте вы своему народу?» Я должен сказать нашим людям, что они могут продолжать работу над проектом, но обязаны при этом докладывать Императору о её ходе. Сиона с сомнением покачала головой. Ему не нужны такие доклады, это глупое сообщение. Каббат сглотнул слюну, не скрывая больше своей нервозности. Гильдио и община с сестёр очень взволновал наш проект, признал он. Они принимают в нём участие. Сиона кивнула. «При этом они платят Иксу за своё участие пряностью». Каббат с яростью взглянул на Сиону. «Это очень дорогостоящая работа», — сказал он. «Нам нужна пряность для осуществления испытательных и сравнительных полётов». «Это ложь надувательство», — заявила Сиона. «Ваш аппарат никогда не будет создан, и Червь прекрасно об этом знает». «Как вы смеете обвинять нас?» «Тихо!» «Я только что сказала вам об истинном послании. Червь велит вам и к сеансам и впредь водить за нас гильдию Бенегасарит. -э Это его забавляет!» «Прибор может заработать!» — настаивал на своём каббат. Сиона откровенно рассмеялась ему в лицо. «Кто пытался убить червя?» «Дон Канайдахе!» Наила судорожно вздохнула. По комнате прошел ропот удивления. «Айдаха мёртв?» – спросила Сиона. «Думаю, что да, но, увы, червь отказывается это подтвердить». «Почему же вы тогда думаете, что он мёртв?» «Стлилаксу послан сюда новый Гхола Айдаха». «Понятно». Сиона обернулась и подала сигнал Наиле. Та подошла с пакетом из розовой бумаги, в какую продавцы заворачивают в магазинах праздничные подарки. Наила вручила пакет Сионе. «Это цена нашего молчания!» – произнесла Сиона, протягивая пакет Кабату. «Только из-за этого Топри прибыло разрешено пригласить вас сюда?» Не отрывая взгляда от лица Сионы, Кабат взял протянутый ему пакет. «Причём здесь молчание?» – поинтересовался бывший посол. «Мы обязуемся не информировать сестёр и гильдию о том, что вы их обманываете!» «Мы не обман... Не стройте из себя дурака!» У Кабата пересохло в горле. До него сразу дошло содержание её угрозы. Правдивому или нет, но слуху, упущенному повстанцами, поверят. Это обычное проявление здравого смысла, как любит выражаться топли Сеона взглянула на Топри, стоящего за спиной кабата. В организацию не вступали люди, обладающие здравым смыслом. Неужели Топри не понимал, что этот пресловутый здравый смысл может выдать его с головой? Она снова обратила своё внимание на Кабата. «Что в этом пакете?» – спросил он. Интонация его голоса подсказала Сионе, что бывший посол прекрасно знает ответ. «Там лежит нечто, что я хочу послать на x Вы отвезёте этот пакет в качестве личного одолжения. Там копии двух томов, которые мы похитили в крепости Червя». Кабат внимательно посмотрел на пакет.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 «Вероятно, ответ содержится там». «Или вы и эта тайнопись не содержат в себе реальной угрозы для него?» Сказал кабат не пытаясь скрыть гнев. Он не любил, когда его вынуждали принимать самостоятельные решения. «Возможно. Но скажите, почему вы вдруг упомянули об устном предании?» кабат снова расслышал в вопросе скрытую угрозу. «В нём говорится, что червь не способен испытывать человеческих чувств».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 А теперь он позволяет мне играть в мятеж. Я простой вестник, проговорил Каббат. Если вы меня убьёте, кто доставит ваше послание? Или послание Червя, добавила Сиона. Каббат промолчал. Я не думаю, что вы поняли устное предание, заявила Сиона. Мне кажется, что вы не слишком хорошо знаете Червя и не понимаете сути его послания. Лицо Каббата вспыхнуло гневом. Что мешает вам стать такой же, как и остальные Атрейдисы, милой, послушной частью?» Каббат осёкся, внезапно поняв, куда может завести его злость. Ещё одним рекрутом для внутреннего кружка червя закончила его мысль сама Сиона. Как Дунка Найдаха. Она обернулась и посмотрела на Наилу. Две её помощницы, Анук и Тау, подтянулись, но сама Наила оставалась бесстрастной. Сиона ещё раз кивнула ей. Выполняя свою задачу, Ханук и Тао блокировали выход. Наила подошла к Топре и положила руку ему на плечо. «Что такое? Что происходит?» – залепетал Топре. «Мы хотим знать точно всю подноготную, которой бывший посол может с нами поделиться», – сказала Сиона. «Мы хотим знать полное содержание послания». Топре задрожал. На лбу Кабата выступил холодный пот.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 Потом взглянул на Сиону, которая, закрыв дверь за Кабатом, начала говорить. «Его послания адресованы не только Иксианцам, но и нам», — сказала она. «Червь вызывает нас на бой и говорит о правилах сражения». Топри попытался высвободиться из схватки Наилы. «Что вы...» «Топри!» — прикрикнула на него Сиона. «Я тоже могу послать сообщение!» Передай моему отцу, чтобы он сказал червю что мы принимаем вызов. Наила отпустила руку Топри, он потер онемевшее запястье. Вы что, серьезно? Уходи, пока мы позволяем тебе это сделать и никогда не возвращайся. Неужели ты хочешь сказать, что подозрел... Я велела тебе убираться. Ты слишком неуклюж, Топри, я долго училась в школе говорящих рыб. Там меня научили распознавать неуклюжие действия.